Третье. Сверхъестественное покровительство. Что же касается тех, кто не отверг зов, первый, с кем им предстоит столкнуться в их героическом путешествии, представляет собой фигуру защитника. Чаще всего это древняя старуха или старик, который должен снабдить путешественников амулетами против несокрушимой силы драконов, с которыми непременно пересечется их путь. Восточноафриканские племена, например, вачага из Танганьики, рассказывают об очень бедном человеке по имени Кьязимбе, который отправился в путь в страну, где восходит солнце. Путешествие его было долгим, и изрядно устав, он остановился, устремив свой взгляд к горизонту, где ждала его страна, куда он держал свой путь. И тут он услышал, как у него за спиной кто-то приближается к нему. Он обернулся и увидел дряхлую старушонку. Она подошла и спросила, что он здесь делает. Когда он рассказал ей, она обернула его своим покрывалом и, оторвавшись вместе с ним от земли, поднялась прямо в небо, где полуденное солнце застыло в зените, Затем с чудовищным грохотом с востока появилось множество воинов, среди которых был великий вождь. Он слез со своего быка и сел пировать со своими подданными. Старуха попросила его помочь Киазимбе. Вождь благословил его и отправил домой. Далее говорится, что отныне он жил в достатке. Среди американских индейцев, населявших некогда юго-западные территории, Излюбленным персонажем в роли заступника и благодетеля всегда была женщина-змея, чья-то бабка, маленькая женщина, живущая под землей. Близнецы, боги войны Навахо, следуя священным путем к дому своего отца, солнца, и, едва успев покинуть свой дом, столкнулись с подобным удивительным маленьким созданием. Мальчики быстро шли по священному пути и вскоре после восхода солнца увидели дым, Поднимающиеся вверх, они направились к месту, откуда шел дым, и увидели, что он выходит из отверстия для дыма в подземном жилище. Из этого же отверстия выступала черная от дыма лестница. Заглянув вниз, внутрь жилища, они увидели старую женщину. Женщину-паука, которая посмотрела на них и сказала «Добро пожаловать, дети! Входите! Кто вы?» «И откуда пришли?» Мальчики не ответили, но спустились по лестнице. Когда они добрались до пола, женщина снова обратилась к ним, спрашивая, «Куда вы направляетесь?» «Никуда конкретно», — ответили они. «Мы пришли сюда, потому что нам больше некуда было идти». Женщина задавала этот вопрос четыре раза и каждый раз получала один и тот же ответ. Тогда она сказала... Может быть, вы хотели бы отыскать своего отца? — Да, — ответили дети, — если бы мы только знали дорогу к его жилищу. — Ах! — воскликнула женщина, — путь к дому вашего отца солнца долг и опасен. Множество чудищ обитает в тех местах, где проходит этот путь, и, возможно, когда вы попадете к нему, он не обрадуется встрече с вами и накажет вас за то, что вы пришли. Вам придется пройти через четыре опасных места, скалы, что обрушиваются на путника, камыш, что режет его на вожжи, тростниковые кактусы, что разрывают его на куски, и зыбучие пески, что засасывают его. Но я дам вам кое-что, что усмирит ваших врагов и сохранит вам жизнь. Она дала им амулет под названием перо чужих богов, который представлял собой обруч с двумя живыми перьями, перьями, выдернутыми из живого орла, и еще одно живое перо, чтобы сохранить им жизнь. Она также научила их магическому заклинанию, которое, если его произносить перед врагами, смиряет их гнев. «Опусти свои ноги в пыльцу, опусти свои руки в пыльцу, опусти свою голову в пыльцу, и тогда твои ноги – пыльца», Твои руки – пыльца, твое тело – пыльца, твой ум – пыльца, твой голос – пыльца. Путь прекрасен, будь спокоен. Примечание. Цветочная пыльца является символом духовной энергии у американских индейцев Юго-Запада. Она щедро используется во всех ритуалах как для того, чтобы отогнать прочь зло, так и для того, чтобы обозначить символический путь жизни. Образы благожелательной старухи и сказочной крестной являются характерной чертой европейского сказочного фольклора. В христианских легендах о святых эту роль обычно играет Дева Мария. Дева Мария своим заступничеством может помочь снискать милость отца. Женщина, паук, со своей паутиной может управлять движением солнца. Герою, оказавшемуся под защитой космической матери, не может быть причинен вред, нить Ариадны благополучно провела Тесея через опасности лабиринта. Эта направляющая сила, которая выступает у Данте в женских образах Беатриче и Девы Марии и появляется в Фаусте Гёте последовательно как Гретхен, Елена Троянская и Дева Мария.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 Ты – благоволение, ты – всяческая щедрость, ты – одна всех совершенств душевных совмещений. Такой образ представляет благосклонную к нам оберегающую силу судьбы, а такая фантазия является заверением, обещанием того, что блаженство рая, которое впервые было познано в материнском лоне – Не должно быть утеряно, что оно поддерживает настоящее и присутствует как в будущем, так и в прошлом. Есть и омега, и альфа, что всемогущество лишь кажется утраченным, с преодолением порогов и пробуждением к жизни, оберегающая сила всегда и при любых обстоятельствах, присутствует в тайнике сердца и даже внутренне присуща этим незнакомым явлениям мира или стоит непосредственно за ними. Необходимо только знать и верить, и вечные ангелы-хранители появятся. Ответив на зов и продолжая смело следовать ему, по мере того, как разворачиваются обстоятельства, герой обнаруживает на своей стороне все силы бессознательного. Сама мать природа помогает выполнить великую задачу, И насколько свершение героя совпадает с тем, к чему готово само общество, настолько он представляется несущимся на гребне огромной волны исторического процесса. «Я чувствую себя гонимым к цели, которой не знаю», сказал Наполеон в начале русской кампании. «Как только я приду к ней, как только я стану не нужен, атома будет достаточно, чтобы разбить меня». Но до тех пор, «Все силы человечества ничего не смогут сделать против меня». Примечание. Предположим, добавляет Шпенглер, что сам Наполеон, как эмпирическая личность, пал бы при Моренго, тогда то, что он выражал, было бы реализовано в какой-либо иной форме. Герой, который в таком смысле и до такой степени обезличен, в период своего эпохального свершения – Алицетворяет динамизм развития культуры в целом. Между ним, как фактом и другими фактами, существует гармония метафизического ритма. Это соответствует идее Томаса Карлайля о герое-царе как человеке свершения.